Глава 25. Этот его родной подъезд, а точнее родной дом, в миг превратился в клетку, в камеру временного заключения. Вот именно временного, как мог, подбадривал себя Шаламов. Отчаянно хотелось позвонить М, голос бы ее хоть услышать, но телефона у нее не было. Да и час поздний. Отец, к слову, припомнил про несчастные полторы тысячи баксов и сам предложил деньги, видимо, как дополнительный аргумент. «Не надо», — буркнул Шаламов. «Может, и дал Маху, так хоть одной проблемой стало бы меньше». Но он и без того чувствовал себя скверно. А в тот момент казалось, что возьми он деньги, станет еще хуже. «Лучше уж как-нибудь сам» и теперь слонялся по квартире, изнывая. М его не поймет. он бы сам такого не понял. Хорошо, что завтра у нее нет смены, и они смогут спокойно поговорить. Но до завтра еще как-то дотянуть надо. На глаза попалась рамочка со снимком Ники и Гайдамака. Сука! Шаламов схватил фотографию и метнул с размаху о стену. В ночной тишине дребезг разбитого стекла прозвучал, как взрыв. Не зная, куда еще себя деть, Шаламов поплелся на кухню, сунулся в холодильник, ощутив вдруг острый приступ голода. В последний раз он ел с М, вечность тому назад. Потом явился Гайдамак, князь тьмы и отбил все человеческие желания. Порыскав в полупустом холодильнике, он выудил банку с кабачковой икрой. Изумился. Откуда она тут? Застоялась, видать, с Давероникиной пары. поры. Последнее время холодильник заполняла Ника. И в основном йогуртами, творожками, на худой конец баночками со всякими сырными намазками. Мясное она брала только полуфабрикатами, чтобы прямо сейчас приготовить и съесть. Так что за три дня ее отсутствия нормальная еда вся закончилась. Уняв голод, Шаламов ощутил вдруг нечеловеческую усталость. Голова будто налилась свинцом, и стоило ему прилечь, как сразу в ту же секунду он уснул, будто впал в тяжелое забыть ее. Вероника злилась на отца за то, что уговорил уйти от Шаламова на несколько дней, и на себя за то, что послушалась. Он убедил ее пересидеть день, два, три, а если понадобится и неделю, мол, тот занервничает, опомнится, примчится, прощения попросит. А что получила? Трое суток без сна, без покоя и один единственный телефонный звонок. И то говорил с ним отец, и, видимо, пошло все не так, как они рассчитывали, потому что после этого Шаламов не перезванивал и уж тем более не приезжал. Все будет хорошо», — заверил вечером отец с непоколебимой уверенностью. «Не знаю, но завтра я возвращаюсь к нему», — сообщила Вероника. «Не могу больше». Было бы, конечно, и легче, и лучше, если б Шаламов сам за ней приехал. Но не в первый раз она жертвует своей гордостью, да и наверняка не в последний. И если раньше она делала в уме пометки для себя вроде «сейчас уступлю, потом отыграюсь», то сейчас вообще было не до этого. Просто хотелось унять звериную тоску, а на гордость уже и плевать. Отец лишь вздохнул. Последнее время он почти постоянно смотрел на нее с жалостью. Но это лишь выводило из себя. Особенно в связке с его набившим оскомину он тебе не подходит. Оставь его, забудь его. Вот и сейчас он снова завел старую песню. «Да глянись ты вокруг, сколько достойных тебя! А он безмозглый, никчемный пацан, который даже не ценит... Ну, потерпи еще немного, это пройдет, я знаю. Ты скоро его забудешь». В конце концов она воскликнула в сердцах. «Папа! Как я могу забыть его? Он вот у меня где!» Вероника прижала ладонь к левой груди. «В сердце врос! Как я могу его забыть? Я жить без него не могу!» Отец замолк, только вот посмотрел, как на больную собаку. И пусть. Ей и самой было себя жалко. Так что к черту гордость! Кому и когда она счастье приносила? Отец предлагал взять отпуск, но все три дня она упрямо ходила на работу. Правда, почти безвылазно сидела в своем кабинете, как восковая кукла, пялилась на телефон, ждала, что он позвонит. Но он не звонил. Телефон разбить хотелось, и желательно об голову секретарши, которая то и дело заглядывала к ней со всякими пустяками, плохо скрывая любопытство. Веронике казалось, что все сотрудники злорадно шушукались о том, что у Мигеры так за спиной называли ее, и у красавчика, а так называли его, разладилась. А проходя мимо бухгалтерии, услышала из приотворенной двери обидное «красавчик» и «чудовище», а дальше злое ядовитое хихиканье. Хотелось войти и убить этих снулых теток ледяным презрением. Ещё недавно так бы она и сделала, а сейчас чувствовала себя настолько подавленной, что поскорее сбежала, испугавшись вдруг, что кто-нибудь может выйти и увидеть её здесь, подслушивающей под дверью. И даже на последнем совещании, где отец устроил всем форменный разнос, на неё поглядывали искоса. После совещания отец от чего-то весь на взводе умчался и не сказал куда, а она сунулась к Сергееву. Уже несколько дней, как хотела, еще со злополучной пятницы, на всячески убеждала себя, что не стоит этого делать. Сергеев — преданный отцовский пёст, тотчас передаст ее её просьбе, а отец и без того настроен против Шаламова еле терпит. Не хотелось еще больше обострять их отношения и снова выслушивать, что он ей не пара, что им надо расстаться. Но в конце концов стало совсем не в моготу находиться в каком-то дурацком подвешенном состоянии. «Пусть передает, решила она. «Плевать. Уж с собственным отцом я как-нибудь разберусь». «Николай Николаевич?» «Да, Вероника Сергеевна», — поднялся из-за стола отцовский безопасник, как только она вошла и притворила за собой дверь. «У меня к вам просьба очень личная». Под его пристальным взглядом ей вдруг стало неловко тем не менее продолжила, «Я хочу, чтобы вы выяснили все, что можно об одной девушке». Сергеев выслушал ее просьбу внимательно и даже пообещал выполнить в кратчайшие сроки, но, по промелькнувшему в его глазах выражению, она догадалась, он уже и так все про нее выяснил. Очевидно, по поручению отца. Только почему сразу об этом не сказал? Почему скрыл? И отец почему умалчивает? Может, нашлось что-то не слишком приятное? А отец не захотел расстраивать ее лишний раз? И Сергееву запретил, если вдруг она обратится? «Я все сделаю, Вероника Сергеевна», — теперь уже бесстрастно ответил безопасник. На другой день Сергеев предоставил отчет об Эмилии Майер. Училась, родилась и так далее. Самые общие сведения и маленькая нецветная фотография, как на паспорт. «Вы ведь следили за ней по просьбе отца? Или за моим женихом?» — спросила его в лоб Вероника, листая тоненькую папку. «Они встречаются?» Сергей замялся и нехотя ответил. «Наблюдали. Нет, не встречаются». Вероника поблагодарила Сергеева, но слова его почему-то совсем ее не успокоили. Наоборот, растревожили. Он запросто мог говорить то, что велел отец. Правды от него не допросишься, особенно неудобной правды. А вот то, как Сергеев мялся, выказывало, что он определенно что-то скрывает. Она в который раз набрала Шаламова, тот не отвечал. А если он перебрался к ней, прокрался в душу липкий страх, что тогда делать? Взгляд ее непроизвольно упал на полку под журнальным столиком. Там среди журналов лежал увесистый талмуд, желтые страницы, телефонный справочник всех юридических организаций города. Справочник был составлен довольно грамотно. Сами названия бесчисленных ООО, ОАО, ИП и так далее шли в алфавитном порядке, но в конце имелось тематическое оглавление. По нему она быстро сориентировалась и нашла то, что нужно. Категорию «Частные детективные агентства». Таковых обнаружилось всего четыре. Одно она сразу отмела, показалось претенциозным и глупым, что детектив называл себя современным Шерлоком Холмсом. детский сад. Остальные три вообще себя никак не именовали, но четко и лаконично обозначили, что могут сделать. Вероника выписала в ежедневниках телефоны и адреса. «Просто, на всякий случай», сказала себе.